Самоценность. В процессе исследования темы оценивания человеком самого себя я обнаружила одну интересную особенность. Самооценка и самоценность это разные вещи. Да, они не непосредственно связаны друг с другом, но тем не менее их нужно не только отличать, но и понимать, что подход к этим двум понятиям необходим совершенно разный. Часто многие из нас, описывая своё состояние, употребляют слова заниженная самооценка. При этом подразумевается, что человек чувствует себя недостаточно хорошим, достойным по сравнению с другими. И даже если объективно имеются вполне веские основания ценить свои способности или свой труд, человек так или иначе склонен подспудно занижать свои характеристики, игнорируя и свои, и чужие доводы. Бывают даже такие ситуации, что умом он прекрасно понимает, что относится к себе предвзято и стоило бы больше ценить себя, но чувства и ощущения диктуют противоположное. Не знаю, в курсе ли вы, мои дорогие слушатели, что ум это лишь пешка подсознания. Основная база, которая определяет всё наше восприятие, поведение и мир ощущений, находится в сфере чувств. Душа и ощущений, тела. Мы совершаем поступки, строим отношения, принимаем решения, сообразно именно той информации, которая там записана, а вовсе не умом. Да, логические выводы ума являются в некоторой степени помощником в этом процессе, однако против начальника не попрёшь. Ум в этом плане похож на закон из поговорки: закон как дышло, куда повернёшь, туда и вышло. Давайте рассмотрим какие-то жизненные ситуации, чтобы эта закономерность была более понятна. Закомплексованный, неуверенный в себе человек, побоится предложить свою кандидатуру на высокооплачиваемую должность. Чтобы самому себе объяснить своё решение, он придумает кучу оправданий. Далеко от дома, слишком большая ответственность, директор мне что-то не симпатичен и тому подобное. Человек, убеждённый в том, что его произведение, книга, песня, поделка не слишком-то и удачна, привыкший, что его постоянно критикуют, скорее всего, положит его под сукно и не станет предъявлять его широкой публике. Он сам себе приведёт множество доводов. Я ещё не созрел, а вдруг им не понравится. У меня всё равно никогда не получится. Человек, который привык игнорировать свои желания и потребности, предпочтёт оставаться на нелюбимой работе, вместо того, чтобы осваивать другую, более интересную для себя профессию. Причины, которые он себе придумает, будут примерно такими. Этих специалистов и так как собак нерезаных. Там очень большая конкуренция. Да кому я нужен? Мне уже поздно. Мужчина, не чувствующий себя достаточно уверенно, даже при хороших внешних данных, будет избегать инициативы в знакомствах с женщинами. Его будет преследовать страх, что женщина его отвергнет, либо выскажется о нём каким-то нелецеприятным образом, высмеет. Девушка, страдающая от проблем с лишним весом и при этом довольно сильно внутренне критикующая себя, просто не выдержит походов в спортзал. Там все слишком стройные и накачанные, все на меня смотрят с презрением. Мне уже со стыдно, что я до такой степени себя запустила. Вот такими мыслями она будет себя терзать всё время, в итоге вернувшись к прежнему бездействию и унынию. Ум великий помощник. Он может вечно разыгрывать этот фарс лишь бы облегчить нам переживания внутренних конфликтов. Это для нас и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что сохраняет жизнеспособность психики, спасает её от разрушения. Плохо, потому что это лишь поддерживает ненадежный гомеостаз, который очень быстро впоследствии превращается в стагнацию. Это как балансировать на канате, не продвигаясь ни на шаг вперёд. Вроде не падаешь, но и не движешься никуда. Просто существование ради выживания. Однако В мощь ума можно направить совершенно в другую сторону. На то он нам и дан, чтобы мы использовали его как инструмент. Вы прекрасно знаете, что топором можно и дрова наколоть, и человека убить. Вопрос лишь в том, куда именно мы направим потенциал этой силы. Лучший потенциал ума, на мой взгляд, в рамках психологии, конечно же, заключается в том, чтобы применять его в качестве структуризатора наших состояний, эмоциональных и телесных. Внутри души и тела циркулирует огромное количество разнонаправленных энергий. Вы когда-нибудь видели рисунки нейронной сети мозга? Представьте, что примерно так же выглядит и наша психика, если бы мы могли нарисовать все эти внутренние связи. Кроме обычной логики ума, В нас присутствует логика эмоций и логика тела. Множество различных если то образуют огромную разветвлённую систему подсознательных взаимосвязей. Если я скажу супругу, что мне надоело готовить по вечерам, то он сочтёт меня плохой женой и бросит меня. Если я попытаюсь возразить матери, то она накажет меня отвержением и осуждением. Если я попытаюсь проявить себя перед аудиторией, то она меня осмеет и унизит. Если я сейчас пройду мимо этой собаки, то она может наброситься на меня и укусить. Я перечислила самые очевидные сценарии, но бывают и более сложно устроенные. Если я буду выглядеть соблазнительно, то многие мужчины будут оказывать мне внимание, и тогда я смогу не чувствовать то глубокое чувство оставленности. которое мне пришлось переживать в детстве. Если я достигну наивысшей должности в этой организации, я буду чувствовать себя лучшим и тогда смогу доказать отцу, что я сын, достойный его гордости. И мне не придётся видеть в его глазах разочарование мной. Если у меня будет много денег, я смогу купить себе кучу дорогих вещей и этим заполнить свою эмоциональную пустоту. А если смогу много путешествовать, тогда мне будет доступно чувство свободы, которого мне хронически не хватает. Если я приму это снотворно, тогда мне удастся расслабиться и не думать перед сном эту тучу тревожных мыслей обо всех тех ситуациях, с которыми у меня никак не получается справиться. Далеко не все из этих связей осознаются, однако это не означает, что они не работают. Всё чётко функционирует. Энергия проходит от пункта к пункту, подпитывая усвоенную схему взаимодействия. Если вас не радует ваша жизнь, если в ней много страхов, боли, неудовлетворённости и пустоты, знайте, что ваша энергия пущена не по тем каналам. Созданы деструктивные схемы, которые не столько подпитывают общий резерв жизненной силы, сколько обесточивают его. Ещё одна очень серьёзная особенность внутреннего мира человека — необходимость протекания энергии по наиболее важным каналам. Эти каналы можно назвать так. Первое. Добрая взаимосвязь между внутренним ребёнком и внутренним родителем. Второе. Любящая взаимосвязь между внутренним мужчиной и внутренней женщиной. Третье. Третье. Безословное принятие всех частей своей личности со всеми их индивидуальными особенностями. Часто так складывается, что эти каналы остаются без энергии, хоть и являются важнейшими магистралями, функционирование которых абсолютно необходимо для благополучного мира ощущения. Вместо этого энергия пускается совершенно по другим путям, разрушительным для психики, и неблагоприятным для построения нашей жизни в целом. Бывает даже так, что обесточенными оказываются целые части личности, запертые в подвалах подсознания, закованные в кандалы игнорирования и отрицания. Происходит расщепление, при котором одна часть стремится наказать или уничтожить другую, а ту боль, которую из-за этого испытывает вторая, нам же самим и приходится расхлёбывать. Так вот, дорогие мои слушатели, вернёмся к структуризации. Первостепенная задача нашего ума произвести такие действия, которые помогли бы нашей психике выстроить внутренние любящие связи, направить энергию по добрым и принимающим путям, восстановить жизненные важные магистрали, обеспечить энергией самые тёмные и заброшенные уголки души, создать гармоничную структуру взаимосвязей. Именно в этой работе ум незаменим и чрезвычайно эффективен, при условии, что мы и понимаем, что он не командир, а просто наш слуга, рабочий, который ремонтирует пути. Особенность нашего внутреннего устройства такова, что при здоровой структуре внутренних связей наше поведение корректируется автоматически. Уму поведение почти не подвластно, ведь все, что он может, Это играть роль тревожного софлёра, который постоянно волнуется, теребит бумажку с текстом и выдаёт нам панические комментарии типа: "Опять ты не то сказал. Снова ты не то сделал. Так неправильно. Правильно вот так. Ну зачем тебя снова туда понесло? Ну всё, теперь всё пропало. Надо было слушать меня и делать, как я говорил". И когда мы почему-то всё делаем совершенно наоборот, Он хватается за волосы, впадает в уныние и начинает нас донимать перед сном нудными причитаниями. Знакомо? Всё это происходит именно потому, что мы вручили руль не тому водителю, вернее, он и так у водителя, у подсознания. Но мы почему-то упорно продолжаем стучать по плечу штурмана, ума, и требовать от него вести аккуратнее. Не он ведёт машину, мои дорогие. Это вообще ему недоступно. совершает повороты и нажимает на педали именно под сознание. Если структуру его привести в порядок, оно станет уравновешенным и спокойным. Будет прекрасно видеть дорогу и слышать наставления штурмана. Любопытно, как работает восприятие из-за этой особенности. Даже та самая мысль, которую я сейчас хочу до вас донести, рискует быть неуслышанной. Ей придётся пробиваться через множество фильтров которые обусловлены именно вашей индивидуальной структурой. Если вы глубоко убеждены, что ум всему голова, тогда моя идея проскользнёт мимо. Если же вы допускаете вероятность того, что у тела и эмоций есть собственная логика, которая в большинстве случаев оказывается сильнее логики ума, тогда у вас ещё есть шансы воспринять новую информацию. Итак, я снова повторю эту мысль: Дабы она всё-таки имела возможность дойти до цели. Если при помощи ума выстроить внутри психики гармоничную структуру, тогда мы автоматически начнём принимать верные решения, чувствовать людей, с которыми у нас могут сложиться здоровые отношения, будем автоматически вести себя спокойнее и естественнее, станем более уверенными и будем интуитивно знать в каждый момент, как поступить наилучшим для себя образом. И для этого нам совершенно не придётся себя как-то контролировать. Вернее, контроль станет минимальным, насколько это вообще возможно. Всё будет происходить буквально само. Расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой в лимузине с водителем высшей категории. Вот что это такое будет. Да, штурман ум тоже будет участвовать. Но его участие станет своевременным, уместным и эффективным. Если раньше эти двое спорили и портили всю дорогу взаимными перепалками, в результате которых машина нередко попадала в кювет, то теперь это слаженная команда, которая привезёт вас именно туда, куда вы и хотели. И если возвращаться к теме ценности личности, то сейчас вам гораздо проще будет понять, что самооценка это конструкция ума, а состояние самоценности прелегатива подсознания. Это словно два слоя, расположенных один над другим. Самоценность в глубине, как основа, а над ней самооценка, как надстройка. Если глубинный фундамент не в порядке, надстройка никогда не будет стоять надёжно. Её вечно будет шатать любыми ветрами. Стоит только услышать свой адрес неприятный комментарий, и всё. Сомнения в себе, в своих способностях и качествах надолго станут вашим спутником. А по большому счёту, они никуда и не уходили. Просто этот человек своими словами активировал вашу зону неуверенности в себе, которая и так была уязвима. Давайте теперь разберём подробнее два этих термина и поищем способы создать устойчивое строение, которое давало бы нам достаточно эмоциональной стабильности, чтобы выдерживать оценки окружающих. и при этом даже продолжать делать то, что нам нравится и что мы считаем важным для себя. Самоценность равняется я сам ценен для себя, независимо от того, какой я. Самооценка равняется я сам оцениваю свои качества и способности так-то и так-то. Самоценность или другими словами, состояние собственной ценности. Ощущение себя ценным формируется очень рано. Я не могу с уверенностью сказать, в каком возрасте, но было в моей практике достаточно случаев, когда на это состояние оказывали ощутимое влияние даже внутриутробное переживание. Сложно достоверно утверждать, является ли это прямой эмоциональной памятью плода или же это услышанные случайно слова матери, отца, бабушек, дедушек. о том, что кто-то не хотел появления ребёнка на свет, и уже последующее проведение параллели с их отношением к ребёнку в детстве. Так или иначе, ребёнок чутко воспринимает такие вещи и делает для себя выводы. Как вы понимаете, тоже не умом, но на уровне эмоций. Поведение и отношение родителя, в котором демонстрируется пренебрежение, невнимательность, нежелание проводить с ребёнком время, фразы типа Как-то мне надоел. Лучше бы я тебя не рождала. И тому подобные моменты постепенно погружают ребёнка в состояние я не представляю ценности. Я здесь не нужен. И если бы ребёнок хотя бы мог относиться к этой ситуации критически, то есть понимать, что это всего лишь поведение одного из людей, который его родил, и который сам эмоционально неблагополучен, тогда у него была бы возможность не воспринимать это всё на свой счёт, не делать на счёт себя категоричных выводов. Но природа устроена совершенно иначе. И родитель в представлении ребёнка непререкаемый авторитет, являющийся при этом источником жизни. Поэтому всё отношение родителя, все его слова становятся аксиомой, которая даже не ставится под сомнение. И в дальнейшем, испытав на себе подобную взаимосвязь, Человек начинает проецировать её на весь окружающий мир. Я не ценен, значит, ни для кого не ценен, никому не нужен и не важен. И даже если есть люди, которые способны меня ценить, я буду всё время подозревать их в том, что они не искренни. Никто не сможет доказать мне обратное, пока я сам этого не почувствую. А почувствовать вы не получается, как я ни стараюсь. Требус ещё тот, верно? Сколько душевных сил мы можем иногда угрохоть на его решения, просто уму непостижимо. Люди выстраивают целую карьеру, стремятся заработать миллион, достичь популярности, перекроить свою внешность, принимают различные вещества и всё лишь для того, чтобы хоть на какое-то время ощутить свою ценность. Самое плачевное в этом то, что достижений и улучшений надолго не хватает, состояние я не ценен возвращается снова и снова, вынуждая его обладателя продолжать начатое. В результате процесс становится чрезмерным, и мы наблюдаем, как люди превращают себя в жертву бесконечных пластических операций, в обладателя дворцов царя Медаса, страдающего звёздной болезнью у раба шоу-бизнеса или пациента нарколога. И это происходит вовсе не потому, что у данного ребуса нет решения. Оно есть. А только по той причине, что для этого были выбраны не те инструменты. Деньги, власть, популярность, красота — это вовсе не те ресурсы, которые могут дать нам ощущение собственной ценности. Это лишь кратковременная иллюзия, чары которой рассеиваются очень быстро. Если мы вовремя не поймем, где здесь подвох, Мы можем потерять на этот безрезультатный забег очень много своего времени и сил, иногда даже всю жизнь. Информация, которую я дам ниже, поможет вам достичь нужной цели кратчайшим путём. Правило первое. Ощущение собственной ценности невозможно получить извне. Вам этого не дадут ни вышеперечисленные достижения, ни мнения других людей, ни даже их отношения. Бесполезно пытаться получить от них подтверждение, что вы ценны. Но ну, пытаться вы, конечно, можете, и даже с переменным успехом, но эффект будет слабым. Единственный источник этого ощущения внутри. Наше собственное отношение к себе. Это наша способность признать ценность себя. Как именно это сделать, я постепенно покажу. Правило второе: Для ощущения себя ценным нет никаких условий, никаких вообще. Для этого не нужно ничего иметь, для этого не нужно никем быть и ничего достигать. Вообще не нужно ничего из себя представлять. Это чувство безусловно. Как ухитриться дать себе это чувство, не ставя при этом себе каких-либо условий, вы тоже ниже поймёте. Правило третье. признание чьей либо ценности это готовность вкладывать в него свою энергию. Эта фраза пока вам тоже мало о чём говорит, правда? Терпение, дорогие друзья. Скоро всё станет понятнее и ближе. И вам предоставится возможность получить прямой доступ к самому качественному источнику состояния самоценности. Знаете, на что это похоже? Представьте, что вам предложили контракт Вам дадут много золота, на которое вы сможете купить себе всякие дорогие вещи и путешествия, восхищение окружающих и высокий статус в обществе. Но взамен вы должны отдать свою душу, да не по окончании контракта, заметьте, а сразу. Вместе с душой вы потеряете разные важные чувства, вдохновение, радость, любовь, свободу, теплоту и искренность. И вот вы такой весь печальный, идёте обдумывать контракт. И жить красиво хочется, и душу отдавать жалко. Какой смысл во всех этих прелестностях, если не будет чувств, которые делают нас живыми? Полный грустных мыслей, вы понуро бредёте на задний двор, чтобы окончательно предаться унынию, потому что решения у этой задачи нет. И так плохо, и этот И тут, бросив случайный взгляд на странную кочку на своём газоне, которую вы раньше не замечали, вы начинаете ощущать какое-то особенное состояние. Вам хочется немедленно её исследовать. Вас вдруг настолько переполняет нетерпение, что вы начинаете разгребать траву и землю голыми руками, чтобы понять, что же вас так в ней влечёт. Постепенно вместе с землёй на поверхность начинают появляться полупрозрачные камушки непонятного вида. Вам кажется, что они не представляют особой ценности, но вместе с этим вас преследует настойчивое ощущение, что вам непременно нужно понять их природу. Вы собираете камушки и отдаёте их на экспертизу. Через некоторое время вам приходит уведомление, что необходимо лично явиться к эксперту, чтобы получить от него какую-то очень важную информацию. И когда вы приходите на встречу, Эксперт Востожен сотрясёт вашу руку и сообщает, что камни, которые вы принесли, чистейшие алмазы. До вас не сразу доходит, что вы стали обладателем огромного состояния, которое полностью освобождает вас от терзаний по поводу того ужасного контракта и одновременно исполняет любые ваши желания. Из-за это больше никому и ничего не нужно платить. Так вот, нахождение собственного источника равноценна именно такому состоянию. Внезапное обнаружение себя обладателем алмазной шахты, которая всё это время была на заднем дворе вашего дома. Просто так, бесплатно. Ждала себе, пока вы наконец задумаетесь раскопать кочку. Ну что, ваш двор, моя лопата? Приступим к поиску? Разберём подробнее первое правило. Наша задача Суметь признать ценность себя для себя же, не для других. Потому что по большому счёту, мы никогда не будем представлять для них такой же ценности, как они сами для себя. Каждый человек в своей жизни главный персонаж, о котором он печётся больше всего. Если суметь принять идею естественности этого всеобщего эгоизма, тогда станет гораздо легче сделать шаг навстречу себе. Каждый думает прежде всего о себе, даже если внешне декларирует иное. Даже если я мать, которая думает о ребёнке, это же мой ребёнок. Все чувства, которые я к нему испытываю, это мои чувства. Всё, что с ним происходит, проходит через моё сердце раскалённой нитью. И всё, что я для него делаю, я буду чувствовать внутри себя как отклик. Если бы этих откликов не было, Я была бы к нему равнодушна. Мы вкладываем свою энергию только в то, что откликается внутри нас самих. Если это нас не затрагивает, мы остаёмся инертными. Именно этот глубинный эгоизм я и хочу вам показать. К сожалению, это слово опутано слишком большими предубеждениями, и, возможно, вместо него было бы более оправдано использовать иной термин. Пожалуй, наиболее подходящим названием будет я центрированность. Я нахожусь в центре своего мира, как ни крути. Используя эту идею, станет возможным признать, что так или иначе самые важные переживания для меня это мои собственные. Моя боль, моя радость, моё здоровье, моя усталость, мои телесные ощущения, мои чувства, мои потребности и желания. Если у вас получится признать важность этого всего для себя, считайте, первый шаг к самоценности сделан. К сожалению, далеко не каждый человек способен такое ощутить. У многих из нас было детство, в котором хронически насаждалось противоположное: молчи, закрой рот, твоё мнение никого не интересует, старшие лучше знают, мало ли что ты хочешь, не смей себя так вести. У тебя нет прав. Весь вот это, одевай вот это. Терпи, подчиняйся, и вообще, ты здесь никто. Думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил какие-то нюансы подобного отношения. Сумеем ли мы это преодолеть, зависит только от нас. Родители сделали своё дело, и бесполезно переводить на них стрелки. Теперь это наша собственная ответственность. Самое минимальное, что здесь можно сделать для себя, это проговорить себе кодовые фразы. Эти фразы являются прямым вербальным отражением важнейших магистралей психики, тех самых, по которым должна идти энергия. Тем более стрессовыми для вас будут эти фразы, значит, тем сильнее внутренние запреты на хорошее отношение к себе. Тем более пустыми вы их будете ощущать, Значит, тем дальше от этих магистралей находятся ваши собственные связи, тем сильнее эти фразы будут откликаться, значит, тем выше вероятность, что вы уже на пути к здоровым структурам. Фразы произносятся с обращением к себе в тело, подразумевая при этом, что обращаемся к себе как к личности. Я признаю и принимаю, что твои чувства важны для меня. Я признаю и принимаю, что твои потребности важны для меня. Я признаю и принимаю, что твои желания важны для меня. Я признаю и принимаю, что ты очень важен для меня. Ты очень важна для меня. Ты самое важное, что в моей жизни есть. Проговариваем, употребляя именно слова твои. Ты, а не мои я. Почему так? Да потому что нам важно в этот момент стать источником, который питает раненую субличность. А значит, нужно внутренне временно разделиться на две части: я и она. И только тогда сформируется нужная магистраль. Я часто сталкивался с одним явлением, которое вы прямо сейчас можете протестировать на себе. Сначала произнесите эти фразы с местоимениями моя, я. А потом с местоимениями твои, ты и сравните ощущения. Они, скорее всего, будут отличаться. Наибольший эффект дают именно твои и ты. Теперь разберём правило номер 2. Это тема безусловности. Подумаем вот о чём. За что мать любит своего ребёнка? Конечно же, я имею в виду психологически благополучную Добрую маму. Чем больше я анализировала этот вопрос, тем больше приходила к выводу, что любит она его просто потому, что это её ребёнок. Всё. Больше ни почему. Никаких других условий нет. Он может быть некрасивым, не умным, неспособным, не здоровым. Её это не волнует. Да, она может переживать по этому поводу, но это не становится какой-то причиной. чтобы лишать его любви. Она любит его по-прежнему и даёт ему своё внимание, заботу, добрые отношения. Вот это и есть безусловная материнская любовь. Люблю тебя просто потому, что ты мой. Подобную же любовь мы можем сформировать и к самим себе. Кто больше мой, как не я сам? Моёе уже некуда ближе уже не бывает. Почему я пекусь о своем пальчике, который болит? Просто потому, что это мой палец, и всю его боль ощущаю именно я. Такую же логику можно применить и к своей личности. И тогда внезапно оказывается, что не нужно быть кем-то особенным, чтобы получать любовь. Не нужно предъявлять для этого каких-то регалий или достижений. Вообще ничего не нужно. Можно любить себя просто так. относиться к себе с добротой просто так. Это абсолютная свобода, дорогие мои. Если у вас есть желание сделать к ней хотя бы маленький шажок, начните с фраз. Как вы уже знаете, очень важно говорить их в тело, обращаясь к себе как к личности. Я освобождаю тебя от каких бы то ни было условий получения любви. Отныне ты можешь ничего не делать, ни кем для этого не быть. Я буду любить тебя просто потому, что ты мой. Твои желания это мои желания. Твои чувства это мои чувства. Твои потребности это мои потребности. Я люблю тебя просто так. Таким образом, мы формируем структуру, в которой задействованы два огромных внутренних объекта: любящий и жаждущей любви. Когда мы берём на себя функцию любящего и направляем эту любовь на самих же себя, на жаждущего, мы сами себе становимся источником любви, замыкаем круг на себя же. Это своеобразный вечный двигатель, самообеспечивающаяся система, которая больше не нуждается в притоке энергии извне. Она сама себя питает и снабжает энергией. Это тема самодостаточности. Благодаря сформированной структуре самодостаточности, нас всё меньше заботит мнение других людей о нас, мы всё меньше волнуемся о социальном статусе, приобретаем всё больше свободы в отношениях. Перестаём бояться, что кто-то нас бросит или отвергнет. Наше внимание всё больше переключается на наши истинные желания и важнейшие потребности. Мы начинаем реализовывать себя, получая от этого радость, удовлетворение и вдохновение. Третье правило поможет нам внести в эту структуру ощущение ценности себя. Поразмышляйте сейчас. В какую сферу своей жизни вы вкладываете наибольшее количество усилий? В какого человека вы вкладываете больше всего энергии? Эта сфера Этот человек или, быть может, какое-то занятие, идея, они и являются наиболее ценными объектами для нас. Ради них мы готовы на многое, верно? Уделять им время, внимание, вложения любого рода, материальные и эмоциональные. Для меня ценно то, во что я вкладываюсь. И наоборот, я готов вкладываться только в то, что действительно считаю для себя ценным. Эта простая закономерность поможет нам осуществить то же самое по отношению и к себе. Готовы ли мы вкладывать энергию в себя? Что значит «в себя»? Перечисляем те же основные проявления личности. Потребности, желания, чувства, мысли. Если хотите, добавьте сюда инстинкты и ощущения как проявления тела. Это может быть фактически что угодно, что нам свойственно испытывать и проявлять. Что значит вкладывать энергию? В первую очередь это уделять внимание, то есть замечать, придавать значение, осознавать и чувствовать важность этого. Если вы что-то в себе игнорируете или отрицаете, вы этим буквально обесточиваете какую-то важную часть себя. Если вы это делаете по той причине, что считаете плохими или непозволительными какие-то свои импульсы, то знайте, простое их игнорирование ничем не поможет, а только сделает хуже. Единственный способ с ними что-то сделать это уделить им внимание, разобраться с ними, понять их. И тогда есть хорошие шансы пробудить и оживить всю свою личность без исключения. Ратальное принятие себя является наилучшим путём для гармонизации своих внутренних структур. Следующий шаг, в котором проявляется вложение энергии это совершение усилий. Ведь уделять внимание недостаточно, верно? Да, это необходимо, но недостаточно. Представьте, что к вам обратился с просьбой близкий человек. Вы его внимательно выслушаете? Но ничего ради него не сделаете. К каким выводам можно прийти после такого отношения? Только к тому, что этот человек для вас ничего не значит, не имеет ценности в вашем мире. Поэтому после того, как вы выслушаете самого своего близкого человека, то есть себя, вам предстоит ещё и что-то сделать для него. Кто-то внутри вас расскажет вам, что ему, например, очень важно гулять по утрам. или иметь возможность рисовать на доске. Кто-то изнутри пожалуется, что ему больно умалчивать о своих чувствах в диалоге с партнёром. Какая-то часть вашей личности сообщит о том, что устала притворяться кем-то другим и делать вид, что ей хорошо. После того, как вы это выясните, вашей основной задачей станет что-то сделать ради этих потребностей и желаний, не от кого-то другого просить их исполнения. Нет, Это вряд ли возможно от самого себя. И только тогда, когда вы, и только вы сами, начнёте прилагать реальные усилия для реализации важных для себя вещей, вы сможете ощутить свою ценность. Повторю снова эту мысль. Никто другой не может дать нам ощущение ценности нас. Никакие материальные блага не могут этого заменить. Основная плоскость удовлетворения этого желания быть ценным лежит в области чувств. Делать ради самого себя что-то, что поможет вам чувствовать себя хорошо, вот это и есть путь к формированию состояния самоценности. Когда вы это состояние себе создадите, тогда можете сколько угодно играться с самооценкой. Это станет легко и комфортно. Вы совершенно спокойно будете констатировать про себя различные факты, подмечать недостатки, признавать достоинства. Это больше не будет чем-то слишком значимым. Это станет просто платформой для движения в какую-то сторону, в которую вы решили развиваться. Оценки окружающих вы сможете также спокойно и нейтрально принимать, соглашаясь там, где это справедливо, и выражая противоположное мнение там, где это предвзято. Будет гораздо проще осознавать факт, что другие люди могут иметь про вас различные мнения. Вы просто сможете внутренне разрешить им это и действовать, будучи свободными от этого. Самооценка и оценка других людей это лишь суета на поверхности. В глубине лежит фундамент самоценность, который остаётся при этом стабильным. Его не затрагивают эти перемещения. И именно он даёт нам настоящее чувство весомости, значимости, самоуважения. Ещё одна мысль, на которую я хотела бы обратить ваше внимание это вероятность самообмана по всей этой теме. Иногда мы себе создаём некую иллюзорную конструкцию, которая помогает поддерживать ощущение собственной значимости. Мы пытаемся опираться на какие-то эмоциональные ресурсы, которые нам не принадлежат. Чаще всего это определённое отношение окружающих, достигаемое за счёт каких-то усилий. Пока они у нас есть, мы в порядке. Но как только конструкция подвергается риску разрушения, мы начинаем судорожно за неё хвататься, потому что подспудно догадываемся, чем это нам грозит. Столкновение с невыносимым состоянием собственной незначительности. Чтобы понять, обманываете ли вы себя, Задайте себе простой вопрос. Есть ли что-то, что вы боитесь потерять? Если вы это потеряете, каким вы себя будете ощущать? Честно отвечая себе на подобные вопросы, мы можем иногда выйти на совершенно ужасающие состояния, которые прячутся в тени. На месте собственного величия вполне возможно обнаружить чувство предельной униженности. И тогда неожиданно вместо образа короля в пурпурной мантии подбит игор настаем, вдруг оказывается бомж, копающийся на помойке. И клиент, сталкивающийся в процессе терапии с подобным образом себя, нередко испытывает ощутимый шок. И только если внутри присутствует смелость исследовать подобные чувства, тогда открывается возможность к реальному изменению. Правда о себе бывает горькой, но зато потом эта горечь превращается в целительный бальзам. Формируя представление о себе, опираясь при этом на какие-то внешние факторы, мы рискуем впасть в иллюзию. Чтобы развеять подобные миражи, я использую метод работы с образами. Клиент наблюдает за собой как бы со стороны, чтобы увидеть настоящего себя. Не же вы увидите пример подобной работы. Мне часто везёт с клиентами. Многие из них проявляют такие чудеса присутствия духа При встрече с болью и страхом, что подобная сила воли вызывает во мне исключительно восхищение и благодарность. С девушкой, случай которой описан в примере, у нас нередко возникали вот такие диалоги. Говорит Роза. Ирина, чтобы трансформировать это чувство, есть два пути. Один мягкий, а другой более болезненный. Далее я описываю оба способа. Какой вы предпочтёте? говорит Ирина. Вы знаете, мне больше откликается второй. И практически каждый раз, когда я предлагала на выбор мягкий путь или жёсткий путь, я неизменно получала ответ: "Давайте жёсткий". Мне такая позиция вполне близка, ведь я сама всегда выбираю достаточно жёсткие пути, потому что именно они наиболее краткие и действенные. Однако у меня уже давно сформирована устойчивая эмоциональная база, которая помогает мне проходить подобные катарсисы. Для клиента же это может оказаться труднее. Велик риск выпадения в состояние потери какой-либо опоры. Тем не менее, если действовать сообразно своей интуиции, и она сообщает о внутренней готовности проходить через стресс, значит ресурсы для этого действительно имеются. Итак, фрагмент клиентской истории. Перед девушкой стоит сложный выбор: вернуться к партнёру, с которым были абьюзивные отношения, где она чувствовала себя униженной и подавленной, либо прекратить эти отношения и остаться без материальной поддержки, которую оказывал партнёр, и начать обеспечивать себя самой. С ним как в клетке, без него тоже плохо одной. Позиция жертвы. Нет сил и ресурсов для прорыва. Проще вернуться к нему. Нет желания на определённый выбор, нет движка на качественный рывок. Куда иду, зачем? Не вижу света, впереди темнота. Если у клиента сами собой возникают какие-то образы, отражающие его состояние, я могу предложить поработать именно с ними. Часто это бывает достаточно эффективно, особенно в случаях Когда у клиента действительно нет сил что-то анализировать, над чем-то размышлять. Иногда возникают ситуации по ощущениям, напоминающие тупик. И тогда очень помогает работа подобного рода. Всё, что в ней нужно делать, это просто отдаться образом, следуя за происходящим процессом, позволяя ему быть. При этом важно оставаться одновременно и наблюдателем, и тем, кто проживает приходящие ощущения. Я взяла за начальную точку последнюю произнесённую фразу. Не вижу света, впереди темнота. И предложила визуализировать это. Представить себя идущую в темноте, неизвестно куда. Давайте теперь посмотрим, что из этого получилось. Здесь я привожу приблизительный диалог, который у нас состоялся. Давай проживём это состояние в образах, как обычно. Хорошо? Представь, пожалуйста, как ты идёшь в эту темноту. Что дальше происходит? Я иду туда одна. Впереди всё беспросветное, обострение всего негативного, всё наваливается, как будто какая-то расплата впереди. Ничего хорошего. Да, продолжай идти, наблюдая. Я осталась совсем одна. У меня финансовые трудности, отношения с родителями неблагополучные, Слишком много со всех сторон толчков. Это лишает меня энергии, делает истощённой. Да, хорошо. Только постарайся сейчас не переключаться на мысли о реальности, а наоборот, оставаться в мире образов. Если это всё метафорически выразить, как это будет? Я вижу тёмный полуджунгли. В них есть животные. Мне страшно. Я пугаюсь. Нужно быть начеку. Кто-то иногда меня кусает, на теле появляются раны, кровь течёт. Выдерживай приходящее ощущение. Просто наблюдай за ними. Здесь я поощряю клиента продолжать, потому что очень важно проживать всё, что проявляется. Это встреча со своими чувствами, которые нуждаются в принятии и осознании. Любые приходящие образы, какими бы ужасными они не были, Это важная информация о происходящих внутри процессах. Например, метафора текущей крови вполне может быть символом энергетического истощения. Я вижу змию, большую, ядовитую. Муравьи, много укусов. Я не двигаюсь, иначе умру. Эти укусы похожи на физическое насилие. Вот здесь прозвучала ещё одна метафора который возможно отражает отношение с партнёром, с которых это насилие было. Все состояния, которые есть у нас внутри, постепенно проявляются и находят своё выражение в образах. Крысы огромные, грызут меня. Я испытываю отвращение. Падаю, сгрызают всё тело. Остаётся буквально только кость, но я жива. И я чувствую Ключевые эпизоды тоже имеют очень большое значение, и в них нужно оставаться до конца, несмотря на их болезненность. Часто приходится воображаемо претерпевать подобные травмы и иногда даже смерть. В каких-то случаях это приносит облегчение, а в каких-то приходят различные инсайты или просто осознания важных моментов из собственной жизни. Мне ещё много жить, но теперь уже всё. Сейчас я точно не могу ничего изменить. Меня кидают на помойку. Опять яркая метафора, и она похоже отражает чувство ненужности никому, бесполезности, никчёмности. О'кей, на помойку, так на помойку. Что ж делать? Давай полежим там, посмотрим, что будет происходить дальше. Я стараюсь поддерживать клиента в этом трудном процессе. Иногда это бывает и грустно, и забавно. С теми клиентами, которые неоднократно проходили через подобные визуализации, мы бывает даже подтруниваем над тем, какие вычерные ситуации подбрасывает нам наше подсознание. Но тем не менее, эти состояния внутри есть, и нужно относиться к ним с вниманием. Эта девушка уже много раз проживала такие сценарии и даже гораздо худшие, поэтому она достаточно уверенно движется по лабиринтам воображения, несмотря на то, что приходящие эмоции Явно не из лёгких. Я лежу. Проходит какое-то время, и у меня отрастают руки, ноги, такие же костяные. Я скелет. Ухожу с помойки, но этого недостаточно, чтобы жить в мире. Я неуклюжий, длинный, непропорциональный, прячусь от людей, убогий. Я не хочу, чтобы люди увидели, как убого у меня внутри. Здесь нашло своё отражение состояние убогости, несcladности. С ним мы ранее уже сталкивались в работе, знаем о нём. Может, всё-таки попробуешь не прятаться? Я думаю, что это страх принятия. Но хорошо бы пойти ему навстречу, чтобы он не управлял тобой. Впрочем, это лишь предложение. А ты делай по своим ощущениям, что тянет делать. Я покажу это какому-нибудь человеку. Мне неприятно, стыдно. Но это ощущается позитивно. Человек увидел, ужаснулся, уходит. Я выхожу, не прячусь. Пусть смотрят. Все глядят на меня с отвращением. Я падаю, по мне ездят, тело задавливают. От меня откалывается часть кости. Я теперь просто обломок. Стоппер. Я думаю, это пошёл следующий этап проживания отношений к себе, как к чему-то ничтожному. Продолжай, пожалуйста, если возможно. Проходят годы. Меня находит собака, её любимая игрушка. Это похоже на мои отношения с мужчинами. Меня радует, что со мной играют, я чувствую себя нужной. Но я-то где? Ощущаю себя щепкой. Я должна по-другому. Это чувство естественное или навязанное? Ты изнутри это ощущаешь или как чьё-то указание? Ты должна. Больше похоже на второй вариант. Тогда попробуй сейчас разрешить себе не быть должной, а быть как есть. Проживи это в моменте. Нет, это сложно отпустить. Я как бы должна больше. У меня идут мысли про маму. Я должна была достигать большего по всем сферам и уровням: внешность, работа, статус. Стыдно. Всё время что-то не то со мной. А как мама обычно проявляла свои требования? Это было не напрямую, а каким-то пренебрежительными фразами, вроде: "Что ты вечно такая?", "Что у тебя за сумка?", "Ты рабочий класс". Небрежность в сочетании с игнором. пренебрежение моими душевными качествами. Я думаю, не зря появились образы скелетика и щепочки. Они, по-видимому, отражают именно вот это состояние собственной незначительности, ущербности и несоответствия ожиданиям матери. Поэтому дальше вы увидите, как я буду предлагать клиенту принять эти части себя как важные и нужные. Что ты испытываешь, когда слышишь от матери подобные слова, получаешь подобное отношение? Стыд. Чтобы освободиться от стыда, чтобы суметь принять себя такой, как есть, нужно будет сейчас внутренне смириться с отношением матери. Отпустить ожидания, что она будет относиться по-другому. Впрочем, ты и так знаешь, что её отношение вряд ли поменяется, так ведь? Да. Бесполезно от неё этого ждать. Хорошо. Тем не менее, ребёнок внутри нас всё равно продолжает на это надеяться, несмотря на логические заверения взрослой части. Поэтому, чтобы уж точно отпустить ситуацию, попробуй сейчас максимально прожить свой стыд, оставаясь в нём, сколько получится. И одновременно постарайся перестать рассчитывать на одобрение матери. Да, сейчас буду делать. Проходит некоторое время. Ну, получилось. Не сказать, чтобы полностью, но процентов на 70. Прекрасно. Я думаю, этого вполне достаточно. Главное само усилие, которое ты вложила в это действие. Это уже даст результат. Давай теперь поговорим про скелетик и щепочку. Мне кажется, это твои важные части личности, которые ты перестала в себе ценить из-за пренебрежительного отношения матери. А ведь они тоже заслуживают любви. Если я предложу тебе признать их важными, получится ли это сделать? Я думаю, нужно признать важность душевных качеств в себе. Да, хорошо. Попробую дать такой посыл этим частям себя. Нет. У меня не получается. Ощущение их никчёмности слишком сильное. Ладно. А тогда, может быть, сделаем какой-то другой шаг поменьше? Как насчёт хотя бы просто признать их частью себя? Да, вот это я, пожалуй, смогу сделать. Да, мне от этого становится легче. Описанный диалог лишь небольшой этап работы. Часто клиенту бывает весьма непросто наполнить любовью вот такие щепочки внутри себя, то есть обесцененные, приниженные части личности. Эти части возникают, отщепляются Именно по той причине, что кто-то значимый, часто родитель, сказал, что они не имеют ценности, ни на что не годятся, не нужны. Потом во взрослой жизни человек мучается из-за чувства собственной никчёмности, совершенно ложного, и попадает примерно в такие же отношения, где его не ценят, унижают, относятся с пренебрежением. То же самое состояние не даёт выбраться из этих отношений. начать реализовывать себя. А что реализовывать-то? Я же никчёмный. И ставить человека перед выборами подобного рода, который был описан в самом начале сессии. Важно самому наполнить себя ощущением безусловной ценности, то есть не ставить себе каких-то условий и не предъявлять требований, как это делал родитель, а принять каждую частичку себя как нужную и ценную. Чем сильнее мы эмоционально остались зависимыми от мнения родителя, тем это сделает сложнее. Поэтому я сначала предлагаю клиенту отделиться от него. А достигается это только отпусканием попыток получить одобрение родителя, а после этого уже становится возможным стать источником принятия и любви для всех своих частей личности, которые в этом нуждаются. Если вот так постепенно собрать себя по частям, Можно достигнуть состояния целостности, наполненности, в котором гораздо проще предъявить миру себя и свои способности, найти наилучшие способы самореализации, построить любящие отношения, в которых партнёры уважают и ценят друг друга, перестать страдать и начать получать удовольствие от жизни. Это прекрасное состояние, которое я желаю испытать и сохранить каждому, кто к этому готов. Я ценю себя и благодаря этому могу проявлять себя настоящего, быть собой во благо себе и миру. Самое интересное в этом то, что постепенно обнаруживается ценность такого проявления и для людей. Если ранее был внутренний конфликт, сомнения, а не будет ли мир недоволен этим, то теперь оказывается, что достигается обе цели. И мне хорошо, и окружающим это приносит добро.